Глава 18. 1944-1946 годы. Последняя военная зима. Париж оживает. Огромная жалость к русским пленным в конце войны. Мы снимаем дом в Беорице. У великой княгини в Хэмптон-Корте. Мы везем Федора в По. Лето в Лу-Прадо. Калаутса. Отец Жак Лаваль. Сен-Савенн. Зима 1944-45 годов выдалась особенно суровой. За исключением немногих привилегированных счастливчиков, ни у кого не было топлива, ни у кого не было бензина для автомобиля. Такси и автобусы практически стояли, а метро работало лишь до полуночи. Грише пришла идея положить доску на прицеп, в котором он возил овощи из Сарселя. И с этим импровизированным экипажем он отправлялся за нами по вечерам, когда мы опаздывали на метро. Париж понемногу возвращался к жизни. После четырех лет немецкой оккупации все испытывали потребность в общении. То те, то другие устраивали обеды либо дома, либо в скромных ресторанах. Мой друг Рудольф и то почувствовал вкус к светской жизни. Сложности с продуктами не мешали ему давать завтраки и обеды, где собирались самые разные люди. Леди Диана Коппер, Луиза де Вильмарэн, князь и княгиня Андроников, Люсент Тисье с женой Жанн Кокто, художник Дриан Гордон Крэк и потрясающий персидский фокусник Ризвани соседствовали с офицерами-союзниками. Русский легионер Тарасов пел по очереди со мной цыганские песни. Наш друг Казимира Столгинска первой придумала открыть у себя на улице Массонере ресторан, похожий по обстановке на частный дом. Она проявляла необыкновенную щедрость к тем, кто не мог полностью оплатить свой обед. Любезная русская пара Олиферы сделали то же в своей очень красивой квартире на авеню Камоэнса с хорошим освещением и прелестными официантками. Придя туда однажды вечером муженать Мы нашли своих друзей, потрясённых из-за ужасающего разгрома. На квартиру напали люди в масках, вооружённые автоматами. Они унесли все деньги и ценные вещи, какие только нашли: серебряную посуду и все продукты из кухни. Это нам не помешало воздать должное приготовленным блюдам, которые грабители тактично оставили. У Екатерины Старовой я познакомился с Софьей Зерновой, работавшей секретарём в приюте для русских детей. Это заведение, принимавшее только сирот, существовало в большей мере на частные пожертвования. Русский старик, одетый чуть ли не в лохмотье, пришел однажды туда с чеком на пять тысяч франков. Когда София Зернова, несколько удивившись, спросила о его средствах к существованию, он ответил, что получает пособие по безработице в размере трех тысяч франков в месяц, и что он накопил эту сумму, собирая мусор. Софья Зернова сначала отказалась брать деньги, но потом все же взяла, чтобы не обижать старика. За его щедростью последовала другая. Немного спустя он вновь пришел с новыми пятью тысячами франками. На этот раз это был дар его французских товарищей, тоже мусорщиков, пославших свои деньги сиротам Софьи Зерновой. Война подошла к концу. И в апреле 1945 года союзниками были освобождены и отправлены в Россию более двух миллионов русских пленных, которые понимали, что вернуться в свою страну – это самоубийство. Мы давно знали про эту огромную беду русских пленных, но мир словно ничего не замечал. Сначала эти факты замалчивались, но потом были изложены в статье, появившейся 6 июня 1952 года. of US News and World Report, независимом информационном еженедельнике, выходившем в Вашингтоне. Чтобы оправдать отказ Соединённых Штатов насильно вернуть домой пленных, захваченных в Корее. Автор этой статьи рассказал о том, что не побоялся назвать одним из самых кошмарных эпизодов самой кровавой войны в истории. Я не могу не предоставить ему слово. Когда война в Европе закончилась, союзники обнаружили, что более 2 миллионов русских находятся в плену у немцев или воюют у них. Целая русская армия под командованием русского генерала Андрея Власова, бывшего защитника Москвы, входила в немецкие вооружённые силы. Кроме того, были освобождены сотни тысяч русских военнопленных, и многих из них отвезли в лагеря в Англию и даже Соединённые Штаты. Большинство выказывало сильнейшее нежелание возвращаться на родину. Тем не менее, вскоре после Ялтинской конференции судьба этих освобождённых русских была решена приказами Верховного союзного командования, согласно которым все русские, освобождённые в зоне, контролируемой союзным командованием, должны быть переданы властям СССР как можно скорее. Таким образом, массовая репатриация началась в мае 1945 года. Она длилась больше года. За это время сотни тысяч русских пытались избежать этого обязательного возвращения на родину, и десятки тысяч покончили с собой в дороге. Американцы, которым был поручен надзор за ними, были вынуждены отправлять их силой. Один из офицеров союзников пошёл под военный трибунал, отказавшись это делать. Русские, попавшие в плен на юге Европы, были отправлены в австрийский Линц, откуда им предстояла репатриация. В пути около 1000 из них выбросились из окон вагонов, когда поезд проходил по мосту через ущелье у австрийской границы. Все эти люди погибли. Новая серия самоубийств последовала в Линце. Многие утопились в Драве, чтобы не возвращаться в сабдепию. Семь массовых операций по репатриации были произведены в Германии: в Дахау, Пассау, Кемптене, Патлинге, Бат-Айблинге, Санкт-Венделее и Марбурге. Все они сопровождались попытками группового самоубийства. Самой распространенной его формой было повешение. Часто при прибытии советских уполномоченных русские прятались в местных церквях или часовнях. По рассказам американских очевидцев Советские солдаты всё равно вытаскивали этих освобождённых русских наружу и били их палками, прежде чем увести на грузовиках. Другие бывшие русские военнопленные, увезённые в Англию, были размещены в трёх лагерях. Вскоре их погрузили на английские корабли и в сопровождении новой волны самоубийств отправили в Одессу. Известен случай, когда понадобилось 3 дня, чтобы выгрузить всех. этих бедолаг вытаскивали силой из тёмных углов корабля или из глубин трюма, где они прятались. Некоторые русские, освобождённые вскоре после дня Игг в Нормандии, были отправлены в Соединённые Штаты и интернированы в лагерях Хайдахо. Лишь немногие из них хотели вернуться домой, но почти всех вскоре погрузили на советские суда в Сиэтле и Портленде. 118 человек остались, решительно отказавшись уезжать. Они были переправлены в лагерь в Нью-Джерси в ожидании решения их судьбы. Наконец их тоже выдали советским представителям, но чтобы заставить их выйти из бараков, потребовалось применить слезоточивый газ, и многие покончили с собой перед репатриацией. После этого команды советских солдат прочесали добрую часть Европы, чтобы найти и схватить тех, кому удалось сбежать от репатриации. Они арестовывали также русских угнанных на работы в Германию и пытавшихся выдать себя за солдат побеждённой немецкой армии. Попав в руки советских солдат, большинство задержанных были сначала отправлены в отборочные лагеря на востоке Германии. Там проводилось следствие С помощью доносчиков, всегда имевшихся под рукой, следователи выносили обвинения десяткам тысяч бывших военнопленных. Освобождённые русские, виновные или подозревавшиеся в измене из-за службы в немецкой армии или отказа от репатриации, были допрошены и приговорены к смерти. Их тут же расстреляли. Других перевели или пешком перегнали в Россию для более подробного рассмотрения их дел. Многие потом были надолго отправлены в исправительные лагеря в Сибири и другие не менее суровые места. Обвинения и казни продолжались годами и после войны. Эта история получила продолжение после того, как партии бывших русских военнопленных были репатриированы, а Красная армия начала оккупацию Восточной Европы. Дезертирство советских солдат стало частым явлением. Эти солдаты чаще всего сдавались американским властям и просили убежища на западе, но представители Соединённых Штатов, которые в первое время оккупации старались сохранять хорошие отношения с советской Россией, выдавали этих дезертиров советцам и тех регулярно расстреливали перед строем их товарищей. Обычай возвращать советцам всех беглых военнослужащих был отменён летом 1947 года. Но зло уже свершилось. Сведения о выдаче беглецов распространились по советским вооружённым силам, и поток дезертиров, сдававшихся американским властям, стал весьма незначительным. Таков урок, который запомнили представители Соединённых Штатов. Поэтому они не соглашаются ни на какой компромисс в спорном вопросе, касающемся корейских военнопленных. Война кончилась, и Рудольф Кольцапфель Вновь заговорил о том, чтобы нам поехать куда-нибудь всем вместе. Это была его любимая мечта. На этот раз речь шла о поездке в Биариц. Проект несомненно более выполнимый, чем путешествие в Ирландию. Но и тут возникали сложные проблемы с транспортом и жильём. В то время было не так-то просто перевезти такую орду, как наша, с детьми, собаками, кошками и многочисленным багажом. У Рудольфа была идея нанять грузовик Сначала меня послали в Биариц на разведку, отыскать подходящую виллу. После военных лет, проведённых на одном месте, я чувствовал себя как школьник на каникулах. Первым же знакомым лицом, кого я увидел, приехав в Биариц, была подруга матери, графиня де ла Виндиансе, вдова бывшего посла Испании в Петербурге. Эта гранд-дама с её любезностью, величественной осанкой и безупречными манерами принадлежала к былым славным временам. Её вилла Трифонтана по-прежнему оставалась в центре светской жизни, которая и в Биорице, как и повсюду, была уже не той, что раньше. Приглашённый на завтрак в Трифонтана, я нашёл там старых знакомых: Пьера Декартасака с женой, внучатых племянницу императрицы Евгении, всё столь же очаровательной, живой и остроумной, а также графа и графиню Бакёкки. Она бывшая фрейлина последней французской императрицы умершей у неё на руках. Там была и мадам Леглис, муха для близких, очень дружная с моей тёщей, которая подолгу жила в Биарице когда-то в чудесную эпоху, когда Биариц был вторым до Вильям, можно сказать, космополитическим городом, потому что в нём было мало французов. Лучшая пора Биарица прошла. Моя, конечно, тоже, но о ней я вспоминал без большого сожаления. Лишённый былого своего богатства, я чувствовал себя свободнее и в некотором роде более счастливым. Вопреки ожиданиям, я довольно легко отыскал в окрестностях аэродрома виллу, которая могла нас устроить. Переговорив с хозяйкой, я вернулся в Париж, в восторге от того, что так хорошо и быстро выполнил свою миссию. Идея коллективного отъезда на грузовике уже отпала, и было решено, что сначала поедем мы с Ириной А Рудольф с семьёй присоединится к нам позже. Но буквально накануне нашего отъезда хозяйка снятой нами виллы известила нас, что она изменила своё решение. Это неприятное препятствие не остановило нас. Мы считали, что сумеем всё устроить на месте. Хозяйка отказывалась вернуться к прежнему соглашению, но предложила нам другую виллу в квартале Негрес на юго-востоке Биарица. Большинство жилых домов были реквизированы американцами, и нам не оставалось ничего иного, как согласиться на то, что предложили. Вилла Лупрадо нам в целом понравилась, несмотря на невероятный беспорядок, царивший внутри. В столовой буквально до потолка громоздилась целая гора кукурузы. Более серьезным неудобством стало то, что дом был недостаточно велик, чтобы вместить всех нас. Тем не менее, все устроилось. Поскольку Рудольф известил нас, что он изменил свои планы и уезжает в Америку, начав с атаки на гору Кукурузы, загромождавшую столовую, мы подняли тучи тли, которая разлеталась по всему дому, и избавиться от неё удалось с большим трудом. У нас в Лупрадо оказались очень приятные соседи. Ближайшее владение, примыкавшее к нашему саду, принадлежало барону Шассерио. Большой дом, похожий на замок, был очень подходящим обрамлением для этого элегантного и куртуазного джентльмена наук и литературы. Очень близкий с Францисом Жамом, он основал после смерти поэта общество друзей Франциса Жама, президентом которого и являлся. По соседству с нами обитали Жак де Бестигимой, бывший Оксфордский товарищ, и его очаровательная жена Кармен, Габриэль Доржья. великая артистка и обаятельная светская дама, Мобель Арамайо, вдова графа Жана Дарканга, а также детская подруга Ирины Каталина де Амезага. Ее и Мобель мы видели чаще всего. Шарады и живые картины, костюмы для которых придумывались ловко и находчиво, часто занимали наши вечера, затягивавшиеся допоздна под аккомпанемент гитары и песен в полуподвале, превращенном в бар. Одна из сестёр Мобель вышла замуж за маркиза Дарканга, брата мужа её сестры. Музыкант и поэт Пьер Дарканг был и остаётся, как некогда его отец, великим организатором душой праздников в Биарице. Его жена замечательная музыканша. Её пение отличается чистотой и стилем, а голос из тех, какой хочется слушать бесконечно. Семья Даркангов это басконская Мекка. Все живущие там или проезжающие из знаменитости бывают у Даркангов. Там я вновь встретил чудесную и неподвластную времени Сисиль Сорель, которая, закончив карьеру комедиантки, обратилась к Вере. Мы провели в Лупрадо всё лето и часть осени. Друзья приезжали к нам, чтобы отдохнуть от тягот парижской жизни. Отсутствие машины ограничивало наши выезды и развлечения. Прогулки и экскурсии совершались пешком или на велосипедах. К концу осени мы вернулись в Париж и стали готовиться к поездке в Англию, надеясь, что она не за горами. Но бесчисленные формальности задержали нас до следующей весны. Ехать из Франции в Англию в 1946 году не было ни просто, ни приятно. На земле, как и на море, сообщение восстановилось лишь частично. и сюда ходили только от Джепо до Нью-Хейвена. После путешествия, показавшегося нам бесконечным, нас встретили на вокзале Виктория наши друзья Клейн-Михели. Мерика Клейн-Михель, дочь графини Карловой, той самой, что в начале нашего изгнания трудилась с нами в мастерских на Белгрейв-сквер. Полная блеска и веселья, крайне остроумная, она обладала талантом подражания, равно которому я редко встречал. Ее первый муж, князь Борис Голицын, сражался в Белой армии и погиб на Кавказе. Оставшись вдовой с двумя детьми, она вышла за графа Клейн-Михеля, который был для нас не только другом, но и советчиком. Они оба питали большую симпатию и привязанность к моей теще и были из числа тех людей, которых, кажется, знаешь всегда и с которыми не хотел бы никогда расставаться. Вечером мы приехали в Хэмптон-Корт. с волнованнЫЕ и обрадованнЫЕ встречИ с великой княгиней после столь долгой разлуки она чувствовала себя неплохо, но очень беспокоилась о Фёдоре, состояние которого всё ухудшалось. Настала уже ночь, когда мы расстались, не договорив всего, что хотели сказать. Мать Марфа, русская монахиня, бывшая при тёще и выказывавшая много лет самую горячую и не ослабевающую преданность ей, пришла к нам в комнату. и мы проговорили с ней почти всю ночь. Мы уехали из Англии в начале лета. Великая княгиня попросила нас отвезти Фёдора во Францию, с её более благоприятным климатом. После медицинского обследования в Париже он лечился в санатории в По, недалеко от Биарица, и мы часто навещали его. Скорее мы с огромной радостью встретились с дочерью. Она приехала из Рима с маленькой Ксенией, которую мы ещё не видели. Внучке уже исполнилось 4 года. Они провели с нами всё лето в Лук-Прадо. Здесь я должен сказать о своей первой, или точнее второй встрече с графиней Кастри. До того я увидел её однажды предыдущую осенью в парижском поезде. Сначала моим вниманием завладел очаровательный маленький чёрный бульдог. Когда же я поднял глаза на особу, державшую собаку на руках, я не мог не отметить её Она была одета с такой тонкой оригинальностью, что невозможно было сказать, в чём эта оригинальность состояла. Видно было только, что одета она замечательно хорошо. Светлые, коротко стриженные волосы, ласковые и насмешливые глаза и эта манера слегка прокатывать её в разговоре. Всего этого оказалось более чем достаточно, чтобы заставить меня разузнать имя этой дамы. Вернувшись в Биариц следующей весной, я встретил даму из поезда и её бульдога в старом автобусе. Этот автобус все называли Друндулетом. В то время, когда с транспортом было ещё плохо, он исправно курсировал между Негресом и центром Биарица. Я не удержался и погладил бульдога. А собачникам лучшего повода для знакомства нельзя и придумать. Графиня Кастри жила по соседству с нами. Её имение Колоуца Раньше называлась скит Святой Марии. Она приобрела его в 1918 году и с тех пор не переставала переделывать и улучшать. За помощью она обратилась к моему другу, архитектору Белобородову. Ему пришла особенно счастливая идея сделать внутренний полукруглый двор. К часовне прибавилась небольшая пристройка, в каких располагаются монашеские кельи. Так и чудилось, что где-то рядом бродила тень аббата Минье. В гостиной с окнами, занавешенными белым муслином, голубое и зелёное соседствовали, не мешая друг другу. Великолепные цветы были искусно подобраны в романтические букеты. Все комнаты носили имена святых. Они были выдержаны в монашеском стиле с изысканными деталями. Всё в этом доме носило печать тонкой индивидуальности его обитательницы. индивидуальности и чары, которые невозможно не испытывать, но которая заставляет вас задуматься, поскольку никогда точно неизвестно, где кончится порыв сердца и начинается его озлобление. В графине уживались мудрость, старая как мир, и в чем-то похожая на капризы избалованного ребенка. Я встречал у графини Кастре ее прекрасную и утонченную подругу, княгиню Марту Бебеско. Несколько бесед с ней позволили мне оценить её ум и то тонкое понимание, которое является для ума и отдыхом и одновременно усилием. Марта вместе с другими уговорила меня писать мои воспоминания. В Колоуции я вновь встретил художника Иттена Дриана, которого связывала с мадам Кастри очень старая дружба. С самого начала она с подчёркнутым интересом следила за его карьерой. Дриан начинал с рисунков о текущей моде, но его талант никогда не ограничивался одной лишь модой. С детства находившийся под влиянием соседства замка Сен-Бенуа, где жила мадемуазель де Лозен, правнучка Людовика XV, он всегда оставался верен идеалам благородного века. В Калаутсе я познакомился с отцом Жаком Лавалем под аркадами маленького монастыря Белое одеяние доминиканца казалось естественной частью декора. Мы беседовали с ним так просто и непринуждённо, как будто были знакомы всю жизнь. Я чувствовал в нём что-то поэтическое и особенно трогательное. Мне хотелось бы, чтобы мой жизненный опыт, которым я обязан исключительно доверию ко мне самых разных людей, был чем-нибудь полезен и ему. Наша первая встреча была короткой, Но мы пообещали друг другу, что увидимся в Париже. Взаимная симпатия, соединившая нас, переросла в прочную дружбу. В течение лета мы наконец получили вести от Никиты. Конец войны он с семьёй провёл в Германии, у графини Тойринг, сестры герцогини Кянской. Он извещал нас о своём скором приезде в Париж, поскольку мы сами собирались туда только через какое-то время. Мы предложили ему разместиться в нашем доме на улице Пьер-Герран. Екатерина Старова, проводившая лето в Сен-Савене в Верхних Пиренеях, звала нас туда, утверждая, что это самое прекрасное место в мире. Мы позволили уговорить себя и не жалели об этом. Сен-Савен маленькая деревушка над Даржельёсом, с великолепным видом на широкую долину, окружённую высокими горами. Там всего лишь несколько старых домов, гостиница и очень красивая церковь XII века, где находится могила святого Савена. Нам очень хотелось увидеть это место, давно ставшее объектом паломничества. Здесь святой жил 13 лет в самом суровом покаянии. Но Екатерина, сама прекрасная альпинистка, предупредила нас, что подниматься туда очень трудно. Тем не менее она уступила нашим настояниям и отправилась с нами. После двух часов подъёма мы достигли часовни, сорожённой на месте, где жил и молился святой Савен. Вокруг царили покой и тишина. Спускаться было ещё тяжелее, чем подниматься, но этот день оставил о себе неизгладимые воспоминания. Нам так понравилось в Сансавене, что мы сняли там дом на будущее лето. В день отъезда, когда я вошёл в последний раз в старинную церковь, мне показалось, что я чувствую сильный запах лилий. Время лилий давно миновало, и на алтаре лежали какие-то другие, увядшие цветы. Я вышел из церкви и попросил Ирину и Екатерину зайти и проверить явление, глубоко меня поразившее, но ни одна, ни другая не заметили того дивного аромата, который я всё ещё ощущал.